Вступление. Авось называется наша шхуна. Луна на волне, как сухой овес. Трави муза, пускай худо, Но нашу веру зовут авось. Авось разгуляется, авось вывезет, Гармонизируется хавос. На Насушая барщина и фанвизины, А у нас весенний девиз — авось. Когда бессильно авая Мария Сквозь нас выдыхивает до звезд Атеистическая Россия, Сверхъестественная авось. Нас мало, нас адски мало —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 Будет шоу. Авось отплытие провозгласил. Пусть пусто у паруса за душою, Но пусто в сто лошадиных сил. Когда ж, наконец, откинем копыта И превратимся в звезду, в навоз? Про нас напишет стишки Пиита С фамилией начинающейся. На авось!